Экранизации и театральные постановки Отморозки, режиссер Кирилл Серебренников, проект «Платформа», 2012 год В ролях Филипп Авдеев, Роман Шмаков, Александр Горчилин, Евгения Афонская, Артур Бесчастный, Яна Иртенева Театральная постановка по роману «Санька» Спектакль получил главную российскую театральную премию Золотая маска 2012 год. Допрос. Режиссёр Владимир Дель. Театр Предел. 2012 год. В ролях Роман Данилин и Михаил Севорин. Театральная постановка по повести Допрос. Белый квадрат. Режиссер Иван Павлючков. 2012 год. Экранизация одноименного рассказа из книги «Грех». В 2012 году фильм получил приз «Бронзовая рама» на 12-м международном кинофестивале короткометражных фильмов «Невиданное кино» в марду Эстония, И гран-при на международном кинофестивале «Метры». Россия. Саньки Я. Режиссер Ральф Зибельд. Театр Ландерс-Театр воллерн ротлинген ЛТТ. 2013 год. Спектакль по роману Санька. Германия. Грех. Режиссер Фабрицио Паренти, театр Тординона в рамках фестиваля современной драматургии Квартиери Дел'Арте, 2013 год. В ролях Фабио Марзон, Сара Кавоси, Лаура Гримальди. Театральная постановка по книге «Грех» Италия. Восьмерка. Режиссер Алексей Учитель, 2013 год. В ролях Артур Смольянинов, Алексей Манцыгин, Артем Быстров, Павел Ворожцов, Сергей Пускепалис, Захар Прилепин, Вильма Кутовичуте. Экранизация повести «Восьмерка». «Если долго идти навстречу» Режиссер Александр Марьин, Магнитогорский драматический театр имени Пушкина. 2014 год. Театральная постановка по рассказу «Лес». 16 рота «Обитель». Режиссер Мария Переплешина. 2014 год. В ролях Андрей пазнухов Антон Завьялов, Андрей Филипак, Алексей Шутов. Театральная постановка по фрагментам романа «Обитель». Допрос. Городская легенда. Режиссер Олег Хапов. Магнитогорский драматический театр имени Пушкина. 2015 год. Театральная постановка по повести «Допрос». «Ты чё такой пахнюпый?» Режиссер Владимир Дель. Театр «Предел». 2015 год. В ролях Михаил Сиворин. Театральная постановка по рассказу «Колеса».